Память святых мучеников Феофила и Елладия. Святые мученики диакон Феофил и Елладий Мирянин пострадали в Ливии. Безбоязненно исповедуя Господа нашего Иисуса Христа истинным Богом, они поносили языческих ложных богов и укоряли идолопоклонников, за что и схвачены и прокуратором преданы мучением. Святых исповедников Христовых сначала жестоко бичевали. Потом строгали им тело острыми черепками. Связав им руки и ноги, палачи опаляли чресло их огнем. После каждого такого истязания мучители принуждали страстотерпцев отречься от Христа и принести жертву идолам. Но святые Феофил и Елладий остались непоколебимы в любви к Христу. Как непокорных мучители с поруганием влачили их по земле и разбивали камнями их кости. После того доблестные мученики прияли венец от Христа, за которого пострадали.